Глава 16. Апофения. Все кончено. Мы опоздали. Эндрю посмотрел на Макса. Старая вакцина не помогает. все было зря». «Ты о чем? И вообще не отвлекай меня. Я занимаюсь дистанционным обезвреживанием стратегического противника. Мне нужно сконцентрироваться. Это очень важно». Макс водил руками над картой боевых действий, На котором были расставлены маленькие пластиковые реплики техники противника. произнес Макс и ударил кулаком по столу, отчего игрушечные танки полетели во все стороны. Так их. Какой же ты конченый идиот! Не выдержал Эндрю. Макс удивленно посмотрел на собеседника. Что с тобой? Ты злишься? Макс еще никогда не видел товарища таким разъяренным. Я злюсь? Да, я зол. Почему? Ты так ничего и не понял. Вакцина не работает. Это новый вирус. Это не оспа. Признаки оспы есть? Есть. Оспа? Нет. А может и оспа, которая мутировала. Мутировала и эволюционировала. Я оспа, я хочу убивать людей. Вакцины? Нет, спасибо. Не хочу вакцину. Я мутирую. Побежала, побежала мутировать. А что? Хочу и мутирую. Тут мутация, вся мутация. Колдуй-балдуй, теперь я оспа-мутант. Я красивая оспа. Засунь вакцину себе в зад, тухлый европеец. Что? А, скорее всего, просто вакцина испортилась. Ведь столько времени прошло. Попробуй не испортиться. Я ничего не могу сделать. Я не могу никому помочь. Те, кому мы ввели вакцину, то зелья из Центра по контролю заболеваний, они тоже болеют. Вакцина устарела, понимаешь? Десятки лет прошли с тех пор, как ее изготовили. Я повторю, может, вирус изменился, может, вакцина испортилась. Я боялся, что она может не сработать. Но это был наш последний шанс. Последний. Мы не успеем сделать новую вакцину, понимаешь? Никто не умеет. Нужны годы исследований, нужны специалисты. А у нас ничего этого нет. Что такое ОСПА и что за вирусы, о которых ты говоришь? Ты о чем, эволюция? Ты разве не знаешь, что эволюция невозможна? Это все старые мифы. Ты когда-нибудь видел, чтобы часы или самолет собирались самостоятельно из деталей? А живые организмы гораздо сложнее. А еще это противоречит второму началу гидродинамики. И о каких болезнях ты говоришь? О болезни, которая сейчас убивает наших соотечественников и уже перекинулась на другие страны. Ты говоришь о проклятии? Господи, какой же ты глупый!» «Ты правда поверил, что у тебя есть магические силы, что ты вызвал проклятие, которое стирает с лица земли население нашей страны? Правда? Поверил?» Эндрю говорил прерывисто, его глаза полыхали безумием, он судорожно вцепился в свои волосы, словно собирался вырвать их с корнем. «Конечно, этому полно доказательств, к тому же ты сам мне это сказал. А у меня был выбор. Мне никто не верил, понимаешь? Никто». Ты хочешь знать, почему я сидел в тюрьме на самом деле? Потому что я, среди прочего, хотел вакцинировать людей. Я хотел, чтобы не случилось того, что сейчас происходит. Но меня устранили под предлогом, что я чьи-то чувства оскорбляю. Потому что британские ученые давно доказали, что вакцины опасные вызывают аутизм и еще идиотизм, и еще какой-то там изм, может, даже атеизм. Так считают эти маразматики-гомеопаты в департаменте здравоохранения. «Я ничего не понимаю. Тогда слушай меня внимательно. Ты никакой не волшебник. Волшебства не бывает. Не бывает. Представь себе!» «Вообще-то я не волшебник, а колдун. Ты сам мне объяснил разницу». «Тугадун ты, а не колдун! Я Макс Коваль. Я верю всему, что мне говорят. Проверить факты? Нет, не слышали!» И удивительно, что тебя так легко обвел вокруг пальца этот другой маразматик. Как его? Реджи... Реджи хрен... Черт с ним! Даже он умнее оказался. Я тебе скажу, что происходит. Я понял все с самого начала, как только прочитал про симптомы этих якобы проклятых тобой людей. В 1979 году Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что полностью уничтожен вирус оспы. Вирус гадкого смертельного заболевания. Все симптомы совпадают. Как его уничтожили? Вакцины. Ты — оспа, а я — вакцина. На, получи! Бабах! Оспа такая — фу! Речь Эндрю превратилась в ураган слов. Ах да, ты же на естествознании, наверное, про память воды чушь какую-нибудь учил, да про шлаки и молитвы. Вирус? Нет, не слышали. Вирус — это такая очень-очень маленькая крокозябра. которая плавает у тебя в крови и вызывает болячки. Грипп, например. Понял? Есть еще бактерии. Это крокозябры покрупнее. Но они тут не виноваты. И раньше их хорошо убивали антибиотиками. А вакцина — это такая антикрокозябра, благодаря которой иммунная система убивает вирус и защищает твой организм, чтобы вирус не застал его врасплох и не надругался над ним. В конце 20 века людей вакцинировали от вируса оспы. и вирус пал пред нашей старой наукой. Вирус, который уносил миллионы жизней, был уничтожен полностью. Вирус такой «Я вирус, меня уничтожили! Нет, фу!» Но уже в начале 21 века обеспокоенные мамаши А мамаши ведь всегда чем-то обеспокоены. Начитали страшных историй про вакцины. Историй, раздутых журналистами, которые наслушались британских ученых без степеней и званий. Или с выдуманными степенями и званиями, или просто болванов и таких же журналистов. Я журналист, я пишу ахинею. Знания есть? Нет, не слышали. Но я пишу, смотрите на меня, я пишу, я умею писать. И вот эти мамаши такие... Смотри на меня, Макс, не отводи глаза. Я мамаша. Я училась? Нет. Я врач? Нет. Но я знаю, что хорошо для здоровья моих детей. Знаю лучше всех. Мамаши эти как начали кричать под каждым забором, что, мол, деток-то вакцинируют. ужас -то какой! А врачи-то шарлатаны и жульки все кругом. И хотелось бы им, мамашам, не вакцинировать своих деток. А то вдруг там аутизм или того хуже, атеизм какой-нибудь разовьется. Или мозг взорвется. И все проекты по разработке вакцин свернули, а потом и вовсе запретили этим заниматься, вакцины делать. Атеизм же наступит. Британские же ученые сказали. Журналисты же написали. Они же писать умеют. И вирус, который дремал сотни лет, вирус, который был так затравлен, что нос свой сопливый сунуть к нам не смел, услышал крик этих печальных мамаш и сказал их невинным деткам. «Ах, вы еще не вакцинировались? Тогда я иду к вам». Вот что произошло, понимаешь? Эти идиоты решили откупорить в этом вашем НИИФТНЭ последний образец оспы, не иначе. Я слышал, есть там у вас отдел биоматериалов. Ха, а может и не последний образец, а может и не там, но неважно. Они выкопали где-то банку в каком-нибудь старом протухшем холодильнике, может даже в тех подвалах, где мы гуляли недавно в костюмах биохимической безопасности, или еще где-нибудь». А на банке, на этикетке и написано «Я вирус оспы, я всех убивать, крушить, не открывай банку, дебил!» А что они подумали? А подумали они «Ой, какая замечательная банка со смешной этикеткой, давайте ее притащим в институт». «Вот ведь эти наши чудные деды, маразматики, атеисты верили в каких-то там микробов. Мы-то знаем, что все болезни насылает на нас Господь. А Господь-то в банке не живет. Сколько раз банку открывали, а Господь из нее и не выползал, и десницу свою не высовывал. А микробы — это ведь лишь теория, как теория эволюции. ха, -ха, -ха. тупицы Едва отдышавшись, Эндрю продолжил. Но десятки лет назад наши предки догадывались, что такое может произойти. Нет, что «такое» может произойти, они, конечно, не догадывались, но что эпидемия может случиться вполне. Они были готовы к тому, что у них будут внуки-дегенераты, срывающие крышки с запечатанных банок. Хотя, конечно, они скорее ждали, что это сделают террористы. Вот бы они удивились. В любом случае, у них были миллионы образцов вакцины. Они не пожалели денег, средств, времени, помещений. Они бережно хранили их в рефрижераторах, в чем ты сам недавно убедился. Даже в нашей умственно отсталой стране все это было. Была система моментальной доставки вакцины в течение считанных дней по всей стране. Но посмотри на нас сегодня. Вместо того, чтобы делать новые вакцины и лекарства, или хотя бы бережно хранить то, что было придумано до нас, мы вернулись к вере в колдовство. Вернулись в темные века, во времена необразованных невежд, в эпоху суеверий и заблуждений, будто история ничему не учит. Не учит, что каждый раз, когда мы подозреваем, что совершилось чудо, что произошла магия, Это всего лишь кто-то объелся мухоморов, покурил травки, ударился головой или по иным причинам словил глюки, Все! Всему есть естественное, разумное объяснение, скрывающееся в законах природы. Нужно просто напрячь мозги и не полениться провести исследование. А мы убедили себя в том, что на небесах есть невидимый дядька, которому не плевать на то, как мы ему молимся, крестимся ли двумя или тремя пальцами или работаем ли по субботам. Заодно мы уверовали в гомеопатию. Клинические исследования? Нет, не слышали. Это все старая атеистическая наука. Эксперименты показывали, что гомеопатия не работает. Законам физики противоречит. Отменим эксперименты и законы, но оставим гомеопатию. Ведь кто-то сказал, что его бабки — это ого-го, как помогло. Кто-то сказал, представляешь, чья-то бабка. Так что, если какой-нибудь дворник съел банан, а через два дня у него прошел геморрой, значит, бананы теперь средством от геморроя назовем. А почему не табуретку, на которой он сидел днем раньше? Был такой психолог по фамилии Скиннер. Он обнаружил удивительный феномен. Голубь, которого кормят без какой-либо системы, случайным образом задавая время кормежки, со временем вырабатывает определенные ритуалы. Например, птица может начать... вращать головой, бегать по кругу или биться об угол клетки, когда голодна. Но при этом голубь повторяет те действия, которые он по случайному стечению обстоятельств совершал незадолго до предыдущей кормежки. Скиннер назвал это «голубиными предрассудками». Голубь получает корм независимо от своего поведения, но он верит, что эти ритуалы приводят к появлению пищи. Я уверен, что точно так же возник танец дождя у племенных шаманов. Кто-то танцевал, пошел дождь, и наделенный птичьими мозгами человек умудрился эти события связать. Так зарождается вера в силу молитвы, гомеопатию, целителей, астрологов и приметы. Тот же принцип породил и страх перед вакцинами. Неважно, что тщательные исследования показывали их безопасность — У кого-то после вакцины появилась болячка, и тут же возникла мысль о ничем не обоснованной связи. Забавно, что Скиннер использовал для своих экспериментов голубей, ведь голубь — один из самых распространенных символов христианства. Когда я узнал, что произошло в НИИ в ТНР, то понял, что человечество нужно срочно спасать — Мне нужно было уговорить общественность привиться, пока еще не слишком поздно, пока улицы не заполнили трупы. Но в вакцину никто не поверит, и принимать ее никто не будет. Доверие к старой науке начало угасать с реформой образования, когда в класс впустили попов в рясах, теологов, креационистов и еще черт знает кого, когда стали выращивать поколения невежд, неспособных к мышлению, поколение для которых истина — то, что чья-то бабка сказала. а не то, что логично, обосновано и доказано кропотливым научным трудом. Зато нынче все охотно поверят в магию. Отнесутся к ней плохо, но поверят. И тут появляешься ты. Убедить тебя в том, что ты колдун, было несложно. Охранникам мой друг подсунул галлюциногенное средство в бутылке коньяка, которую передала твоя жена. Естественно, бутылку конфисковали и распили, как я и ожидал. «Дадут ли заключенным выпить, когда у начальника тюрьмы на лице написано «алкоголик со стажем»?» Неудивительно, что он решил, что ты демон какой-то. Я уж не знаю, что он там вообразил. А те, кто не пил, поверили своему одураченному начальнику. И прессе. Ну, и я неплохо сыграл. А дальше пошла цепная реакция. Все поверили в твою силу, и это сделало тебя всесильным в нашей стране, и даже за ее пределами. Вот она, практика». которая критерий истины. Все готовы были слушать тебя, делать то, что ты скажешь из страха за свою жизнь и жизнь родных. Как многие боятся Бога, хотя никто его не видел, так и тебя боялись, хотя никаких реальных доказательств того, что у тебя есть какая-то магическая сила, не было. Верую, ибо показалось. Но даже в камеру мою ты попал не случайно. Я, как узнал про тебя в новостях, попросил друзей дать пару взяток стражам порядка, Ведь им все равно было, куда и кому тебя сажать. Так начался проект, который я назвал «Апофиния». И мне тогда казалось, что он обречен на успех. И все было хорошо. Я мог руководить тобой, чтобы вместе мы сделали правильную вещь. Мы могли многое сделать, Макс, но теперь все кажется бессмысленным. Не находишь? Так что знай правду. Ты — простой человек. Военным ты не поможешь. Разве что поднимешь боевой дух солдат, впрочем, это было бы не так уж и мало при иных обстоятельствах. Мы могли спасти человечество, но у нас не вышло. Вакцина не работает, а новой нет, и нет ученых, которые могли бы ее сделать. Скоро ОСПА пройдется по всему миру, оставляя на своем пути миллионы трупов. Зато мы развязали войну. Самое время. И сейчас мне очень стыдно. Я чувствую ответственность за каждого человека, который погибнет. От оспы или влетевшего в окно дома пушечного ядра. Я не справился со своей задачей. Единственный человек, кто был в курсе происходящего, — твоя жена. Она не поверила в твое колдовство, и я был вынужден ей все рассказать тогда на веранде, помнишь? Я рассказал ей правду, и она все поняла. И про вирусы. И про вакцину, и почему так важно держать тебя в неведении. Я создал новую религию. Мне нужен был пророк, который искренне верит в свое предназначение. Почему единственный человек, который все понял, блондинка, не ходившая в школу? Скажи мне, Макс, а, почему другие не такие, как она? А как объяснить падение прокурора, о котором упоминали в новостях? Наконец тихо спросил Макс. Он споткнулся. Случайно. Ты вообще меня слушаешь? Получается, ты все это время врал мне? Врал? Да, врал. Как ты думаешь, кто до сих пор держал мир целым и невредимым? Пока у власти стояли люди хоть с какими-то мозгами, люди, понимавшие, в какую иррациональную чушь верит большинство населения, человечество могло как-то существовать. Да, эти люди могли распространять суеверие, религию в своих политических, корыстных интересах, но не более того. Гадалок не назначали судебными экспертами, в клиниках лечили нормальными лекарствами, а в школах углубленно изучали биологию и математику, а не богословие и астрологию. Кто-то прекрасно понимал, нутром чуял, что иначе мы неизбежно вернемся в каменный век. Но теперь остались лишь следы от прежней культуры. Нас осталось мало, тех, кто в состоянии различить вымыслы и доказанные факты. Мой так называемый Орден, о котором я тебе говорил, нас десять человек, смешно сказать. Что мы можем сделать? Мы легли спать в мире технологического прогресса, проснулись среди бесноватых параноиков, верящих в любую нелепость, про которую напишут в газете. параноиков, рехнувшихся на абсолютизации морали, искаженной нравственности и страхи перед невидимым дядькой на небесах. Раньше никого не сажали за убийство утки, которая, скорее всего, просто улетела, не выдержав тупости окружающих людей. Уж я-то точно никаких уток не убивал. Макс уже давно перестал слушать. Так значит, и Мэри меня обманывала. Как она могла... Парню казалось, что его мозг не выдержит обрушившейся на него информации. Чему теперь вообще можно верить? Наконец Макс посмотрел в сторону входной двери. «Мэри!» — окликнул он жену. «Я ухожу. Отправляюсь жить в пещеру». «Я не верю, что он просто взял и ушел». Мэри смотрела на Эндрю влажными от слез глазами. Я помню, как ты мне подробно объяснил, почему он не должен знать правду, Ты предвидел такую реакцию. Почему ты передумал? Зачем рассказал ему?» Эндрю молча смотрел на нее. «Нет, такого я не ожидал», — крутилось у него в мыслях. Он так ничего и не понял. Все мои слова пролетели мимо его ушей. «Как он мог взять и все бросить? Хлопнуть дверью? Сейчас он так нужен людям! Пусть они глупые!» Но они же верят в него, верят, что он поможет. Да и куда он теперь пойдет?» «Отчасти я его понимаю», — ответил Эндрю. «Уже в который раз все, во что он верил, оказалось сказкой. Он запутался и не знает, где правда, где ложь, где реальность, а где вымысел. На него столько всего обрушилось, вот он и не выдержал». «Так ты же его еще больше запутал. Из всего, что ты говорил, он, наверное, только и понял, что ничего не понял». Похоже, я дал слабину, выпустив свои эмоции на волю. Я просто должен был перед кем-нибудь высказаться. Так поговорил бы со мной. И почему эта мысль не пришла мне в голову? Задумался Эндрю, отводя взгляд от собеседницы. Похоже, я сам того не знаю, страдаю от глупых стереотипов. А я-то думал, что я лучше. — Ты права. И что мне теперь делать? — спросил Эндрю после короткой паузы. — Не сдаваться. Можно же еще что-то сделать. Война теперь прекратится, если Макс ушел. Мы можем сообщить прессе, что Макс вознесся на небо каким-нибудь сгустком чистой энергии и пожертвовал собой, чтобы спасти нас от проклятия, который на самом деле наслал не он, а его темный двойник, Доппельгангер. Люди любят такие истории. Найдем пару свидетелей, которые красиво все опишут. И искать Макса не будут. А если встретят, то подумают, что он воскрес. В наше время и не в такое поверит, а главное — правильно подать. Но что касается войны... Хотелось бы ошибаться, но сдается мне, что колдовство Макса было лишь предлогом. Мы можем обмануть страны шариатского альянса, сказать, что выполнили их требования, избавились от колдуна. Попробовать стоит, но надежды мало. Уж очень хочет Хаим распространить законы шариата по всему миру. Да и наше правительство не лучше. Им же нужно хоть как-то оправдать наши проблемы. Ну и эпидемия Оспы. Эпидемию это никак не остановит. Одной надежды на исцеление недостаточно. Но можно же сделать новую вакцину. Потребуется много времени и средств. Но мы можем попробовать. У нас есть старые лаборатории и учебники, сохранившиеся еще со времени полетов на Луну и гражданских сверхзвуковых самолетов. «Есть мой орден. Нас мало, но...» «Так надежда есть?» «Мы сделаем все, что в наших силах. Я тоже хочу помочь. Я не могу оставаться в стороне». «Знаешь что?» «Присоединяйся к нам». «Правда? Можно?» — обрадовалась Мэри. Считаю, что ты принята в команду. Татуировку хочешь? Тебе пойдет». Мэри и Эндрю замолчали и взглянули в окно. Они смотрели, как в лучах солнца сверкали чистые реки и голубые озера, а за ними виднелись густые леса. Скоро сюда доберутся огни войны, и все изменится. Возможно, не станет людей, не станет тех, кто способен насладиться этой красотой, единственной настоящей магией.